Глава двадцать седьмая распахнул дверь и вошёл в комнату, впустив внутрь запахи дыма и благовоний, звуки тростниковых дудочек и голодицких голосов, плывущие по коридорам борделя, словно аромат дешёвых духов. Следом в комнату проскользнул ещё один человек в плаще с опущенным капюшоном, который он тут же откинул на спину. Инвидия Квитей наглядела комнату с отсутствующим выражением лица, стараясь понять, нет ли в ней чужой магии. А Фиделиас быстро закрыл и запер двери. Аледиан Видео удовлетворенно кивнула, и Фиделиас почувствовал, как ее фурия делает все, что необходимо, чтобы их разговор никто не мог подслушать. Что произошло? Напряженно спросила она. Олице полны диких слухов. Люди Калора проследили за ними до особняка Саранадуса. Доложил Фиделиас. Трое мечников и один лучник. Они атаковали, когда ее саны выходила из кареты. Инведиа посмотрела на неподвижную фигуру, лежавшую на постели. И? Сэр Недус убит вместе с Сэрой и Кучером. Сама Исана ранена стрелой. Инвидия обратила холодный взгляд на Фиделиоса. «Убийцы?» «Мёртвы». Сэр Недус прикончил мечников, Налучник лучник был надёжно укрыт. «Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы найти его и ликвидировать». В результате Исана ранена стрелой. Инвидия пересекла комнату и остановилась у кровати, глядя на бледное лицо Исаны Кальдерон. «Насколько серьёзны её ранения?» «Если не будет воспаления, она выживет даже без применения магии. Ей очень повезло. Я вытащил стрелу, промыл и перевязал рану». Он пожал плечами. «Однако она будет чувствовать себя не лучшим образом, когда придёт в себя». Инновидия кивнула. «Нам нужно как можно быстрее перенести её в ванну. Люди Калара так легко не успокоятся. Будет гораздо лучше, если она поправится». Она нахмурилась. «Возможно, она будет испытывать благодарность». Фиделиас удивлённо загнул бровь. «За то, что способна сделать сама, как только придёт в себя?» Инвидия передёрнула плечами. Зато чего не смог предложить Гай. За безопасность». Она прибыла сюда по его просьбе, я уверена. «В любом случае, то, что он не сумел её защитить, будет работать против него?» «Против Гая, но вовсе не обязательно за вас, ваша милость», — заметил Фиделиос. «Если Исана похожа на других фермеров, то она не захочет иметь дело с представителями знати». И «Ещё меньше жены женой человека, который организовал нападение, едва не уничтожил её дом и семью». «В этом не было ничего личного», — возразила Инвидия. «Только не для Исаны», — сказал Фиделиас. Инвидия махнула рукой и вздохнула. «Я знаю, знаю. Когда я встретилась с ней на приеме у Калара, мне показалось, она готова на меня наброситься. Я попыталась предупредить Исану, что ей грозит опасность что сыра раскрыта. Я думала, они ко мне прислушаются». Они покинули приём почти сразу же после нашего разговора. Возможно, в тот момент было уже слишком поздно что-то изменить, сказал Фиделиас. В любом случае, Калар отправит своих людей на поиски Исаны, когда выяснится, что её тела нет. Инвидия кивнула. Насколько безопасно это место? Не настолько, как мне бы хотелось, ответил Фиделиас. Однако меня заранее предупредят, если придёт время уносить ноги. На Но больше рассчитывать не приходится, если не перейти в подземелье или в ваш особняк. «Нет, только не это», — решительно сказала Инвидия. «Приспешники Калара рыщут и в подземельях, если твои подозрения верны. А если тебя найдут в особняке моего мужа, это приведёт к ненужным осложнениям. К тому же я уверена, с тобой охотятся многие. Если курсоры уже пришли в себя, то они сразу же сообразят, что тебя следует искать в моём особняке». Фиделя скивнул. «Тогда, ваша милость, я предлагаю перенести в ваш особняк хотя бы Исану. Она плохо ко мне относится, мой дорогой шпион». На губах Фиделеса мелькнула улыбка. «Могу вас заверить, ко мне она относится ещё хуже». «Не сомневаюсь, ты справишься с этой проблемой», — ответила Инвидия. «Я хочу, чтобы ты лично за ней ухаживал до тех пор, пока она не придёт в себя. Сделай всё необходимое, но позаботься о том, чтобы она понимала свою уязвимость перед тем, как снова связаться со мной». Леди Эквите немного помолчала. «Послание, которое она отправляла, — люди, которые её окружали». Исана вела себя как женщина, попавшая в отчаянное положение, выяснив, в чём дело. «Едва ли она станет мне доверять», — сухо заметил Фиделиас. «Если я права, то это не будет иметь значения», — сказала я и опустила капюшон, закрывая лицо. «Ею руководят сильные чувства, думаю, её семья в опасности, и чтобы защитить свою семью, она будет готова меня поддержать». «Вполне возможно», — согласился Фиделиас но вряд ли её память окажется столь же короткой, как у других игроков в эту игру, ваша милость. Мы с вами понимаем необходимость сегодняшнего союза с теми, с кем мы были политическими противниками вчера. Но для таких людей, как она вы всегда будете оставаться женой и помощницей человека, который пытался уничтожить её дом и семью. Таковы люди, живущие в провинции. Она больше не живёт в провинции, Фиделиас, и необходимо это понять. Попытайся произвести на неё впечатление и объяснить новые реалии. И свяжись со мной, когда она будет готова сотрудничать. «Я всё понял. Она очень важна для нас, мой дорогой шпион. Если она умрёт, лорды поймут, что Калар выиграл этот раунд. Если же она появится в Сенате как сторонник Гая, первый лорд возьмёт ситуацию под контроль. А нам нужно, чтобы она появилась в Сенате как сторонница моего мужа. Тогда мы сумеем обыграть не только Калара, но и Гая». «Я понимаю, вашу милость», — сказал Фиделиас. «Но я не уверен, что такая победа возможна». «Не говори так, Фиделиас. Конечно, это возможно, если действовать умно и старательно». Она подошла к двери и осторожно её открыла. «И постарайся не тянуть мой шпион», – предупредила она. «Время уходит. А когда было иначе?» – ответил он. Из-под капюшона сверкнула белозубая улыбка инвидии. Потом она выскользнула из комнаты и прикрыла за собой дверь. Фиделио запер дверь и уселся на единственный стул. Всё тело у него болело. Он устал, но не мог позволить себе расслабиться. За его поимку предлагалась немалая сумма, которую многие хотели бы получить но сейчас это заботило его меньше всего. Подручные Калары гораздо опасней. Среди них есть опытные следопыты. Уже один тот факт, что им удалось стать влиятельными игроками в подземельях, где всегда господствовали курсоры и преступный мир столицы, говорил очень о многом. А теперь Фиделиосу придётся беспокоиться не только из-за охотников за награды и убийц Калара, но и из-за Исаны, которая успела показать себя способны на решительные и опасные действия. Если он заснёт, пока она без сознания... А придет придёт в себя, пока он спит. Ему совсем не хотелось оказаться в её власти. Что ж, он не раз бывал в подобных переделках и сумеет дождаться, пока она очнётся. А что будет дальше, Фиделиас не знал. Не исключено, что Инвидия требует от него невозможного, но она не из тех, кто спокойно относится к неудачам. Отказ Исана от сотрудничества может стоить ему жизни. Фиделиас попытался об этом не думать. Если бы он поступал иначе, то не сумел бы так долго оставаться в живых, занимаясь столь опасной работой. Поэтому он сидел на своём стуле, прислушиваясь к звукам музыки и голосам тех, кто наслаждался прелестями борделя, и ждал, пока Исана придёт в себя, чтобы убедить её выступить на стороне лорда и леди Квитейн против первого лорда Алеры.